Глава 15 Пока мы шли в столовую по извилистым коридорам, я окончательно успела прийти в себя. В сущности, ничего не произошло. Если два года тому назад я смогла отдать ректору отпор, то смогу и сейчас. Тем более, что на этот раз отчислить меня Теосу будет крайне затруднительно. Или... Я вспомнила холодный жесткий взгляд, которым на меня смотрел лорд О'Шейли. Начальник департамента магического контроля не обладал сентиментальным характером и вполне может потребовать, чтобы я продолжала играть свою роль в любом случае. Даже если для этого придется лечь в постель к ненавистному преподавателю. При мысли об этом мне опять поплохело. Я остановилась и оперлась на стену, пережидая приступ тошноты. «Эй, ты чего?» Окликнул меня Иен. Да так. Спазм перехватил горло, и слова приходилось выдавливать. Я просто не выспалась, и жарко очень. Жарко это да, протянул парень. А не выспалась? Дело поправимое. Держи. Он сунул мне в руку пузырек. Я подозрительно уставилась на зелье, прекрасно зная о его назначении. Что это? Эликсир бодрости. Помогает в сессию, ну или просто, если ночь провел, за воротами. Он хохотнул. Только не говори, что у вас, Вест Агдери, никто не пьет такое. Такого точно нет. Пробормотала я, всматриваясь в синевую жидкость и в пузырьке. Цвет мне не понравился. Насколько я помнила, в зависимости от ингредиентов и способа приготовления зелья должно было быть нежно-голубым или молочно-белым. Ну, никак не кабальтова синим я взболтала пузырек так и есть осадок густые хлопья медленно кружа оседали на дно ну ты пить будешь или как забеспокоился я можно попозже попросила я как можно более жалобно я на голодный желудок боюсь парень заколебался еще по двух моих словах По нему было заметно, что мысленно уже несколько раз пожалел, что выдал секрет новенькой. — Ладно, пойдем. Правда, не обещаю, что мы успеем. — Почему? — Перемена же длинная. — Очередь тоже длинная, — мрачно сообщил он, пропуская меня в двери столовой. — Половина персонала в отпусках. Ен оказался прав. Очередь на выдачу велась огромной змеей через весь зал, огибая огромные столы и заканчивалась у дверей. «Ну вот», — опечалился спутник, — «слишком долго шли, поесть точно не успеем. Да и еды не хватит». «Не волнуйся, мы все успеем, займи нам места», — приказала я и направилась вдоль столов в самый темный угол. Ена стоила разговаривать, а для этого нужна была еда. Проходя мимо стойки раздачи, я легко подцепила два кусочка хлеба и подошла к старинному шкафу для посуды, поблескивающему лакированными резными боками. Когда-то этот шкаф был привезен перскими захватчиками с севера вместе с резными дубовыми панелями и арочными сводами, теперь украшающими столовую Немрудской академии. Мало кто знал о сюрпризе, который находится в шкафу. Мне доверили секрет на первом курсе, И с тех пор я свято оберегала его от посторонних. Где же вы, малыши? Тихо позвала я, для надежности сотворив вокруг себя заклятие отвода глаз. Как только я вплела последнюю руну, забавные мордашки Броуни выступили из темного дерева. Фейт! пропищал один из них. Фейт! Фейт вернулась! Где ты пропадала? Резьба полностью ожила. Маленький народец выпрыгивал на полированную поверхность шкафа. — Тише! — я протянула домовым хлеб. — Держите! — Спасибо, спасибо, спасибо! Они захлопали в ладоши. — Мы давно не пировали! — узгадкий гадкий! — начал один из домовых, откусывая откажущегося по сравнению с ним огромного куска. — Он запретил ставить молоко! — Бедные мои! Я осторожно погладила малышей. Их волосы на ощупь напоминали пух одуванчика. «Да, мы голодали!» Судя по округлым щекам и набитому пузу, это вряд ли было правдой. На каждом курсе существовал свой хранитель. Но домовые не были бы домовыми, если бы не жаловались на тяжкую судьбу. «Я принесла вам молока. Я достала из сумки купленную заранее бутылку и торжественно передала Бровне. От радости один из них захлопал в ладоши, остальные потащили бутылку, пряча в недра шкафа. Оттуда показалась еще одна мордашка. Только у этого домового была белая окладистая борода. При виде меня он поклонился. Благодарю за подношение, дочь Севера. Чем мы можем отплатить за твою доброту? Думаю, тем же. Я глядела в очередь. Будет исполнено. не исчез. А через минуту на прилавке возник поднос, на котором дымился горшок с ароматным рагом. «Спасибо, хорошие мои!» Фэйт вернулась!» Я развеяла заклинание и направилась под носом к Яну, послушно занявшему места за одним из столов. При виде ароматного рагу он выпучил глаза. «Откуда?» И покрутил головой, касаясь на непонятное варево, которое дымилось на тарелках соседей. «Да так. Помощница поварихи знакомая оказалась». Отмахнулась я. У подруги тетка несколько лет назад замуж вышла и переехала в Немрут. Работает здесь. Я пошла, попросила. Она изжалилась. «Ты лучше ешь, пока не заметили». «И что? Так каждый день будет?» Глаза парня загорелись. Я покачала головой. «Она приходящая, когда повариха не справляется. Считай, сегодня нам повезло». «Это точно». Отсулетовав мне стаканом с компотом, Йен принялся за еду. Про зелье он забыл, а я напоминать не стала. Спрятала пузырек к себе в сумку, надеясь придумать способ исследовать состав. Сейчас я как никогда жалела о разгромленной лаборатории. Хотя вряд ли я смогла бы попасть в свою квартиру неузнанной. Следовательно, опыты на дому исключались в любом случае. Лаборатория Академии тоже исключалась. Старшекурсникам давалось разрешение на работу в лаборатории Академии, но под строгим руководством куратора. Рисковать и выламываться ночью для исследования нелегального эликсира мне не хотелось. Оставалось только передать склянку лорду Ошейли и в случае хорошего настроения мэтра попросить допустить к исследованию. Столовой постепенно становилась тише. Пообедав, адепты спешили на занятия. Мы с Яном последовали их примеру. На лекцию мы успели за минуту до сигнала гонка. Вся группа, кроме нас, уже подготовилась к занятиям и теперь с интересом наблюдала за развитием событий. Магистр Хродгард, сидевший за кафедрой, окинул меня внимательным взглядом, нахмурился при виде фиолетовых волос. Несколько секунд он разглядывал меня, а потом кивнул на парту перед своим столом. Я предпочла бы сидеть подальше от бывшего научного руководителя. Ну а слушаться магистра, означало выслушать длинную лекцию о нравах молодежи, а под конец быть отправленной в туалет отмывать краску с волос. Ни то, ни другое делать не хотелось, поэтому я украдкой вытерла юбку, вспотевшую от волнения ладони, стиснула зубы и послушно направилась к указанному магистрам месту, напоминая самой себе дрессированную балонку. Ян хотел последовать за мной, но был остановлен строгим окриком. А вам, молодой человек, лучше занять место рядом с вашими товарищами. Здесь все-таки Академия, а не дом свиданий. Парень вспыхнул, но отправился к ивану Джеку. Сел все-таки не рядом, а неподалеку. Так, чтобы их разделяло несколько стульев. Хротгар не стал настаивать на точном исполнении своего приказа. А вернулся за кафедру и сосредоточился на мне. Итак, мисс Чаррингтон. Фейт Чаррингтон, в который раз за день я повторила свое имя. Мисс Чаррингтон. Он раскатал имя по языку, словно пробуя на вкус. Вы у нас извест Акдера. Заученные слова давались очень легко. Магистр Хротгар кивнул. Ладно, давайте проверим ваши знания, мисс Чаррингтон, извест Акдера. Прошу к доске. К этому я была готова. Когда-то именно магистр Хротгар научил меня, что каждый маг обладает собственным стилем, как почерком. Кто-то использует узорную вязь арканов, кто-то ограничивается короткими небрежными плетениями. За два года я научилась виртуозно менять плетение так, чтобы никто не мог распознать, что разные заклинания изготовлены одним и тем же магом. Сейчас виртуозности от меня не требовалось. Я отвечала запинками, а заданное плетение делала аккуратно, но из рук он плохо. В результате моих действий над доской повисло огромное белое облако, внутри которого едва заметно переливались молнии. «Да, не густо», – резюмировал магистр, скептически рассматривая прорехи моим любимым джелатом. «Что же, мисс Чарингтон, очевидно, что в департаменте магического контроля вам не работать». Это была его любимая присказка. Поговаривали, что самого Хротгара в свое время не взяли в департамент из-за слишком заумных работ. Я и не собиралась. Отозвалась я, заслужив еще один хмурой взгляд. — Садитесь. — Мисс Дигорь, окликнул он полуэльфику. — Вы так улыбаетесь, словно знаете, какие ошибки допустила мисс Чаррингтон. Блондинка нехотя встала. — Ну, прошу. Полульфика нашла две ошибки сама, еще одну ей подсказали, но когда она попыталась исправить, то допустила еще три. Магистр обреченно вздохнул и принялся по очереди вызывать всех. В результате к концу урока заклинание больше всего напоминало клубок ниток, которыми поиграл кот. «Не переживай», – подбодрил меня Эйвон, когда преподаватель со вздохом развея заклинание выдал нам огромное домашнее задание и вышел. Он всегда так. Угу. И попробуй сделать не так, как хочет старый гном. Поддержал его Джек. Иен просто кивнул. Я пожала плечами. Голова гудела, а спина затекла. Я совершенно отвыкла просиживать долгие часы за партой, и теперь меня охватило глухое раздражение. «Да что вы с ней возитесь?» обиженно протянула огнель Дигари. «Если бы не эта фиолетовая курица, нам не задали бы столько». «И чего и в своем вместо Агдере не сиделась?» Подхватила ее подруга. «Наверное, очень хотелось приобщиться к высшему обществу», слащаво пропела полуэльфийка, вызывающе посматривая на меня. Я промолчала. «Прекрасно, понимаю, что меня провоцируют на скандал». Поняв, что задумка не удалась, Огниель дигори поджала губы. «Пойдем, Софи», — приказала она подруге. Небрежно запихнув книги в сумку, на которой гордо сияла эмблема – пятиклистый клевер, знак эльфийского модного дома. Судя по кривизне, с которой был прикреплен золотой значок, сумка была подделкой. Говорить об этом я не стала. Молча запихнула конспекты в холщовый баул и направилась в канцелярию. Надо было оформить документы. Как я и предполагала, миссис Хродгар все подготовила. Оставалось только подписать документы и внести плату за квартиру, после чего поспешила домой к фамильяру.